А ведь теперь все зависит от него, в ней самой уже ничего не осталось, ни чести, ни чувства долга, ни простого самолюбия, только любовь, только ее запретная и обреченная любовь, обрушившаяся на нее, подобно горной лавине. Вернулся Жерар, неся картину в узкой черной раме. — Вот Трис, — сказал он глухим голосом. Возьмите это на память. Вам она понравилась? Я тоже считаю ее лучшей из всего, что написал. Он повернул полотно. Беатрис увидела отъезд из окулера. Спасибо, Джерри, просто сказала она. Лучшего подарка вы не могли мне сделать. Идемте. Всю дорогу они молчали. Машину вел Жерар. Беатрис сидела рядом с ним в спокойной позе, глядя прямо перед собой сухими блестящими глазами. Перед мостом генераль Пасс. Он притормозил и покосился на нее. — Как, собственно, нам ехать? Вы говорили, что живете на Акампо. Где это? — Это недалеко от зоологического. Беатрис кашлянула, словно у нее пересохла в горле было трудно говорить. После секундной паузы она, не глядя на Жерара, продолжала ровным, бесстрастным тоном, словно давая указания шоферу. Сейчас выезжайте наверх, налево до авеню Дель Техар. Там свернем вправо. Вы знаете улицу Монро? По ней вы на Кабильдо и поедете до Пласа Италия а там я скажу. Жерар молча кивнул. Синий Манхэттен поднялся на автостраду и в густом воскресном потоке машин помчался в сторону реки. После дождя было сыро, бензиновый перегар мешался с запахами мокрой травы, влажные сумерки опускались на столицу. Кое-где по сторонам автострады загорались первые неяркие еще розчерки цветных реклам. «Следующая направо будет Дель-Техар», тихо сказала Беатрис. «Воскресная безлюдие предместий, старой пальмы на Монро, широкая, ярко освещенная авеню Кабильдо с ее немецкими ресторанчиками и пивными, Мюнхен, Цумцепелин, блауэн Данао, потом прогрохотавший над головой поезд Тихоокеанской железной дороги и конная статуя Грибальди на плаце Италия. Блязгающая музыка из баров, толпа перед подъездом кино, освещенные указатели над спуском в подземку, убегающая вдаль двойная цепочка фонарей, Жарар обогнул площадь против часовой стрелки и нырнул в темный туннель авеню Лас-Эрос между стенами высоких деревьев зоопарка и ботанического сада. Уже близко! Голос Беатрис прозвучал безжизненно. Джерри, остановитесь где-нибудь здесь. Пройдем пешком. Жерар свернул к тротуару и, заглушив мотор, обошел машину и помог выйти Беатрис. — А здесь теплее, — заметил он, доставая из заднего сиденья, картину. — Да. Они долго шли по тихим тенистым улицам вдоль низких оград особняков. Движения здесь не было. Лишь раза два мимо них с достоинством прошелестело что-то черное и сверкающее. Прохожих не было и подавно. «Мы пришли, Джерри», — тихо сказала вдруг Беатрис, останавливаясь перед увитой глициниями решеткой. Она подошла к ржавой калитке и попыталась повернуть ручку. Заперто, мисс Пейдж еще не вернулась. Она раскрыла сумочку и поднесла ее к лицу, разыскивая ключи. «Зайдите, Джерри» сказала она также тихо, не глядя на Жерара, и вложила ключ в замочную скважину. Жерар прошел вотворившуюся со скрипом калитку. Уличные фонари освещали заросший плющом верхний этаж серого каменного дома, повернутого фасадом во двор, перпендикулярно тротуару. Они поднялись по ступенькам высокого крыльца. Беатрис пошарила рукой в темноте, и вверху под навесом вспыхнул пыльный фонарь, тускло осветив массивные каменные столбы подъезда и резную, давно не крашеную дверь с позеленевшими львиными мордами. «Осторожнее, Джерри», — тихо сказала Беатрис, входя в холл. «Здесь очень темно и нет лампочки. Постойте, я сейчас». Ее голос удалился, потом Жерар увидел ее в желтом электрическом освещении, стоящую на площадке широкой полукруглой лестницы с истертыми мраморными ступенями. «Поднимайтесь сюда, Джерри!» Они прошли слабо освещенный отблеском уличных фонарей, пустой зал с неровным скрипучим паркетом, гулкий сводчатый коридор. Беатрис открыла одну из дверей и щелкнула выключателем. «Вот моя келья, входите!» Жерар вошел со странным чувством робости. Келья была большой, с высоким липным потолком, выцветшими штофными обоями, на которых нельзя было разобрать рисунка, двумя большими окнами и стеклянной дверью, по-видимому, на балкон. Великолепный рояль красного дерева, старинный секретер с инкрустациями и два готических кресла, тесненные кожи, явно не гармонировали С простыми книжными стенажами, недорогим письменным столом и узенькой кроватью, перед которой лежала вытертая пятнистая шкурка. Над кроватью висели распятие и хорошая репродукция секстинской мадонны. Над столом пестрый вымпел, очевидно, какой-нибудь лицейской спортивной команды и чья-то фотография. Осторожно ступая по рассохшемуся узорному паркету, Жарар прошел к столу и прислонил картину к стене. Беатрис бросила на кровать сумочку и перчатки. «Почему вы не сядете, Джерри?» — спросила она тихо. Жерар продолжал стоять, перебирая книги на столе. «Записки о гальской войне, латинская грамматика, введение в философию Жака Маритена». Он мельком взглянул на фотографию, Это была увеличенная копия той, что показывала ему Беатрис. «Джерри, я хотела вас попросить. Я принесу молоток и гвозди, и вы повесите картину сами. Вот здесь, над полками». «Хорошо, Трис». Картина была повешена. «Спасибо, Джерри. Угостить вас чем-нибудь? Хотите чаю? Некоторые европейцы любят чай». Мы с папой тоже научились. От мисс Пейдж. Выпейте чай, Джерри. Я так долго была вашей гостьей. Она попыталась улыбнуться. Нет, Рис, я пойду. Нехорошо, если ваша мисс Пейдж вернется, пока я буду здесь. Хо, это не имеет значения. Они опять замолчали. За приоткрытой стеклянной дверью жестко скреблись листья пальмы. Где-то в стене треснуло рассыкающееся дерево. «Я пойду, Трис», — хрипло сказал Жерар. «Мне...» — голос его прервался. Он взглянул на Беатрис. Ее поднятое к нему лицо с остановившимися глазами стало бледнеть и, круто повернувшись, большими шагами пошел к двери. «Джерри!» Выкрикнула она отчаянно, опомнившись минутой позже. «О, Джерри!» Она догнала его на полукруглой лестнице холла. Он обернулся, Беатрис задыхаясь, замерла несколькими ступенями выше, схватившись за край холодного мраморного парапета. «Джерри!» Шепнула она одним дыханием и поднесла руку к груди. «Ступайте наверх!» крикнул он яростно. «Слышите? Не смейте ни одного шага!» Он бросился вниз, прыгая через две ступени. Нестерпимо громко прогремели через холл его удалявшиеся шаги. Потом в темноте на один миг очертилась светлым прямоугольником распахнутая и с грохотом заклопнувшаяся дверь.